Глава 19 В кабинете командира полка продолжал вещать динамик прослушки стартового канала. Холодильник ЗИЛ тихо ворчал, а сам Бунтов уже вовсю раздавал указания по телефону. «Парашют! Тормозной козе в трещину парашют! Как ты умудрился его потерять, Василий?» Возмущался в трубку Леонид Викторович. Бунтов так надрывался, что его лицо было красным от напряжения. «Пожалуй, лучше командира полка оставить одного». «Разрешите идти?» — спросил я у Бунтова, когда он повесил трубку и выдохнул. «Давай, Саша, надо работать. Олег Игоревич тебя уважал и высоко ценил». «Его тоже все уважали. Вот только его тело забрать не можем. Это неприемлемо, Леонид Викторович», — добавил я. «Знаю, знаю. Но не до этого сейчас. Вопрос буду решать на самом верху. И с командиром корпуса, и с командующим постараюсь переговорить. Ты мне отдавай, с личным составом работу наладь. Они у тебя... необычные». «Это еще почему?» — удивился я. Ответ мне на этот вопрос Бунтов дал не сразу. Само собой, я своих однополчан знал неплохо, но оказалось, что у них есть скрытые резервы, готовые меня удивить». «Ну, они-то сирийцев на место поставят, что те им потом не вовремя топливо подгоняют. Недавно в столовой ночпроды заставили пробу с еды снимать, в жесткой форме, между прочим. Но про приглашение зайти в баню на день рождения старшего лейтенанта Могилкина я вообще молчу». «Знаете, Леонид Викторович, пока не вижу диких проступков со стороны моих подчиненных», — ответил я. «Да? Ты знаешь, кого они пригласили в баню?» «Генерал армии Чигаева в то время, когда он к нам с проверкой прилетел! Неслыханно!» «По мне так вполне нормально», — улыбнулся я. «Чего? Разберемся, товарищ подполковник», — быстро ответил я и пошел к двери. Однако слишком сильно меня интересовало продолжение истории с Чигаевым. «Леонид Викторович, а в истории с Баней и Василием Трофимовичем что дальше было?» «Ничего. В том смысле, что ничего хорошего». «Теперь всей базой строим баню. Новую и красивую!» – возмутился Бунтов. На следующий день я ознакомился со всем происходящим в подразделении. Какие дела творились в других подразделениях, мне было не особо интересно. Там у ребят свои командиры. Сначала обход нашей техники, которых мими поубавилось в последнее время. Многие вертолеты были раскиданы по другим аэродромам. Об этом мне с первых минут доложил заместитель по инженерно-авиационной службе майор Гвоздев Евгений Михайлович. Звеной двадцать четвертых и парами восьмых в хаме сидит. Там старший Хачатрян. Сразу говорю, что забрали самые непроблемные борта. Олег Игоревич сопротивлялся, но не вышло отстоять. Приказ из самого корпуса пришел. На стоянке в это время было несколько ми восьмых, на каждом из которых техники вели работы. Капоты двигателей были открыты, а в грузовых кабинах кто-то постоянно копошился. Я заметил пару восьмерок, которые были не такие, как все. Судя по внешнему виду и двум сдвижным дверям, это одни из немногих бортов модификации МТВ-3. Только именно этих бортов в Торске я не помню. «Недавно прислали. Пара новых Ми-8, но летать на них не дают», — объяснил мне Гвоздев. Тут из грузовой кабины нового вертолета послышался суровый мужской голос. «Это вам не песенки жрать. Растолстели, понимаешь, на местном пайке. Уже и в хвостовую балку не залезете». Голос этого человека мне был хорошо знаком. — Так там узко слишком, — расстроенно говорил бортовой техник, спрыгнувший на бетонку и выпрямившийся при виде меня. — Здравия желаю! — Без гимнастики, — махнул я и пожал парню руку. Следом за ним появился и мой старый знакомый. — Вот так вот, Сан Саныч, здравия желаю! — улыбнулся Карим Уланов, выглянувший из грузовой кабины и поспешивший спуститься вниз. Бортовой техник, с которым мы летали еще в 1980 году в Афганистане и служили в Соколовке, внешне слегка изменился. «Старший лейтенант Туланов, старший бортовой техник...» «Да будет тебе, Сабитыч! Рад снова видеть!» Подошел я и обнял его по-дружески. «Такие передряги, в которые мы с ним и Батыровым попадали, просто так не забываются. Чего стоит наш бой с духами после того, как нас били над базой душманов на висофа «Ты уже старший лейтенант?» Карим Сабитович постарел. На лице морщин стало больше, а волосы уже порядком посидели. «Привыкай, командир. Мышление пока прапорщика осталось», — улыбнулся Карим. «Настоящего советского прапорщика, как сам?» — спросил я. За две минуты Сагитович рассказал о том, что с ним приключилось за прошедшие четыре года. Из Соколовки его перевели служить на Чкаловскую. Там он получил и лейтенанты, и старлея, и новый вертолет в пользование. «К нам в полк пришли четыре такие машины. Теперь две из них направлены сюда. На пробу, так сказать!» — похлопал Карим по фюзеляжу Ми-8. Модификация вертолета МТВ-3 в этой реальности от обычной МТшки много чем отличается. Это и метеолокатор на борту, и виброгасители на втулке несущего винта, и лебедка для подъема грузов улучшенная. Даже хвостовой аварийный люк имеет ручку с внешней стороны». «Видал такую штуку? Хотя, и кому я говорю, у вас в не такое есть, верно?» Показал мне Карим на приспособление рядом со сдвижной дверью на левом борту. «Система лебедочная грузовая или СЛГ-300, как я понимаю. Где мы ее только использовать будем?» Ответил я, осматривая бортовую стрелу. «Надеюсь, не пригодится. Можем спецназовцев потренировать над морем», предложил майор Гвоздев. «Как вариант, Михалыч?» Ответил я. Карима я оставил на борту вертолеты, но обещал поговорить чуть позже. Пока что нужно закончить осмотр эскадрильского хозяйства. На очереди были Ми-24 и Ми-28. Стоянку дежурной пары Ми-24, которые прикрывали самолеты на посадке, вынесли ближе к полосе. Место дежурства экипажа ПСО было рядом. «КМСК... Ну, Олег Игоревич сказал сделать именно так», — показал мне Гвоздев местоположение поисково-спасательного Ми-8. Он тихо и мирно стоял на металлических плитах К-1Д. Рядом с ним машина апад для запуска на отдельной площадке. «Домик нормально оборудован», — указал я настроение из бомботары, в котором находились дежурные экипажи. «Отдельного модуля не выделили. Да и ребята там уже сами все себе оборудовали», — ответил Гвоздев. «Это хорошо». С Евгением Михайловичем разговор мы закончили. Далее нужно было разобраться с помещениями в штабе полка. Отдельное здание для эскадрильи, как это у меня было в Шахджое, нам было не положено. Вместо этого в штабе полка имелось два кабинета. По задумке Бунтова, в одном должны были сидеть КМСК, его заместители, начальник штаба эскадрильи, а в другом все остальные летчики. Оценив размеры второго помещения, я пришел к выводу, что в нем можно разместить не больше шести человек, а в кабинете КМСК было еще меньше места». Экскурсию по этим местам мне проводил начальник штаба эскадрилии, капитан Бухотин Виктор Петрович. «Сан Саныч, мы тут в основном документооборотом занимаемся. Печатная машинка, штатный писарь эскадрилии, летные книжки, журналы проверки журналов. Как-то так», — показывал свое рабочее место капитан. В кабинете стоял один большой сейф, мягкий диван, книжка и два высоких шкафа, закрывающих чайный уголок. Стоял на ногах и рядовой, который выполнял функции делопроизводителя у Бухотина. «Как звать?» — спросил я у рядового. «Рядовой Волков, товарищ майор!» — громко сказал молодой человек. «Вижу, что рядовой. Как зовут? Имя, отчество?» «Паша... Эм... Павел Николаевич, товарищ майор!» — ответил паренек, который немного растерялся, когда я протянул ему руку. «Вот это другое дело, Павел Николаевич. Продолжай заниматься. А мы с начальником штаба будем разбираться с документацией», — сказал я, снимая с себя куртку летного комбинезона. «Да, конечно. Все подготовил, приготовил, сложил», — показал Бухотин несколько папок на свободном столе. «Тут. Олег Игоревич здесь сидел. Редко, правда». «Понял», — ответил я. Повесив куртку на вешалку, я сел на место Тобольского. «Пока мне тоже не по себе, что приходится вот так занимать место Олега. Тем более, что их с оператором тела еще не забрали. Но нужно работать дальше». «Предлагаю вам начать с штатно-должностной книги. Хоть вы и знаете подавляющее число личного состава, но...» «Нет-нет, Виктор Петрович, я предлагаю нам всем начать с кружки чая, иначе дело у нас не пойдет», — перебил я Бухотина. Такой подход мне больше по душе, с делами нужно разбираться спокойно, без нервов, иногда разгружая себя приятным горячим напитком. Чай у Бухотина был местного производства, вкус приятный, насыщенный, без лишних примесей и запахов. Пока я просматривал документы, в углу тихо работал телевизор, передавая последние новости в эфире сирийского Первого канала. При атаке на позиции сирийских войск мятежники использовали нагруженные взрывчаткой автомобили для прорыва обороны. Есть информация о минировании исторических памятников на территории Древней Пальмиры. В самом городе Тадмар идут бои. Репортаж дополнялся видео с базы в Тифоре, а также интервью с командиром сирийской 9-й танковой бригады Хасаном Туркмани. Если идет концентрация сирийских войск в районе эт то скоро может начаться операция по освобождению Пальмиры. В моей прошлой жизни мне уже доводилось видеть древний город с высоты. Конечно, он тогда подвергся разрушениям и дважды переходил в руки террористов, но впоследствии был освобожден и разминирован. — Сан Саныч, как думаете, нас туда перекинут? — спросил у меня Бухотин, указывая на экран телевизора «Электрон». — Не исключено, Петрович. В этот момент в дверь постучались и вошел секретарь Бунтова, который меня вчера сопроводил командиру полка. «Товарищ майор, разрешите?» «Что? Опять командир полка целый час ищет?» — улыбнулся я. «Никак нет. Сорок минут уже найти не может». «Да, а я тут сижу», — ответил я и вышел вслед за ефрейтором. В кабинете у Бунтова было на удивление тихо. Но сам Леонид Викторович нервно курил рядом с открытым окном. «Заходи, сансан -Сан, чьи дверь посильнее закрой», — проговорил Бунтов, не поворачиваясь ко мне. Я закрыл дверь и остановился рядом со столом. Леонид Викторович по-прежнему стоял ко мне спиной, упираясь руками в бока и расставив широко ноги. «Я тебе вчера что сказал сделать? Работу наладить с личным составом, а ты что?» Возмутился Бунтов, поворачиваясь ко мне. Леонид Викторович крепко закусил зубами фильтр сигареты, подняв голову вверх. Позу он не менял. Ему бы еще фуражку на голову, солнцезащитные очки и трубку. Будет каноничный американский генерал. «Что? Ты ничего не сделал. А что я должен был сделать за... пятнадцать часов?» Посмотрел я на часы. Судя по взмокшей футболке Бунтова, произошло что-то очень серьезное. Либо он так думает и накручивает себя. Хоть что-нибудь, но должен был сделать. Вот что ты сделал? Продолжил Леонид Викторович задавать мне странные вопросы. Надо уже прекращать эту бессмысленную викторину. Наверняка кто-то залетел. В случае, боже упаси, гибели разговор проходил бы в ином тоне. Товарищ подполковник, что случилось? Давайте вы не будете ходить вокруг да около. Давай. Твой капитан Петров где сейчас? На базе хама, ответил я. «Вот-вот. Мне только что звонили из Дамаска. И знаешь что? Видишь, какое у меня красное ухо?» Правая ушная раковина бунтовой и была похожа на дольку помидора. «Но как же он долго любит свои прелюдии! Не может напрямую сказать, что ли?» «Товарищ подполковник, если вы волнуетесь, что произошло что-то плохое, то не переживайте. Все могло быть гораздо хуже», — ответил я. Тут Бунтов начал заикаться. Я быстро взял графин с водой у него на столе и налил командиру полка воды. Леонид Викторович залпом выпил и продолжил. «Отличный штурман, герой войны и заслуженный человек, теперь еще и великовозрастный придурок! Нанес непоправимый вред своему здоровью и здоровью подполковника сирийской армии во время драки!» Вытащил сигарету бунтов и затушил ее в пепельнице. «Кешо может накосячить, но явно не со зла». «Леонид Викторович, я, конечно, извиняюсь, но капитан Петров, во-первых, не придурок, а во-вторых, просто так в драку вступать не будет». Бунтов подошел ко мне ближе, вытирая лоб от пота тыльной стороной ладони. «Пускай так. Через полтора часа летишь на базу Хама. С тобой летит представитель сирийского командования и наш... представитель. И оба они не с добрыми намерениями. Мне за них сам командующий звонил». «Есть лететь в Хама. А откуда нам известны их намерения, уточнил я. Бунтов прорычал, показывая мне на дверь. Дальше его драконить я не стал. Теперь же предстояло собираться в Хама. Ну, «Как раз есть повод опробовать и новый вертолет Карима Уланова». В течение часа провели подготовку. Вертолет проверили, двигатели опробовали и стали ждать появления важных пассажиров. Оказалось, что они только едут из Тартуса на машинах. Рядом с вертолетом также был и Дима Батыров, который должен был встретить гостей. «Кто такие, не в курсе?» – спросил я у Димона, который продолжал мерить шагами бетонку рядом с Ми-8. «Не знаю. Бунтов мне толком не объяснил. Только сказал, что они запросили быструю доставку Хама. Похоже, на и Иннокентий Джон Ридович залетел по-крупному», – ответил Батыров. «Не спешите с выводами, Дмитрий Сергеевич. Он никого не убил. Надо еще разобраться, что там за сирийский подполковник», — сказал я, присаживаясь на стремянку. Батыров покачал головой и остановил взгляд на приближающихся машинах. По стоянке быстро ехали четыре японских внедорожника в сопровождении командирского УАЗа. «У меня была мысль, что в Хама нужно будет доставить кого-нибудь для расследования инцидента. Возможно, это кто-то из командования нашего контингента или посольства». Когда двери машин открылись, я понял, что все мои догадки были неверными. Батыров встретил делегацию и проводил к вертолету. Я встал и приготовился поприветствовать моих пассажиров. Первым руку протянул смуглый сириец в белой рубашке и светло-серых штанах. Эскандеры, мое имя Махмуд Аюб. Нам с вами предстоит работать в хама», — улыбнулся сириец. «Приветствую, мы готовы», — сказал я, поворачиваясь к коллеге Аюба. «А мое имя вам известно, Александр Александрович», — пожал мне руку парень в очках и с бородой. «Давно не виделись», — ответил я Виталию Казанову.